Ох, хотел Бенедикт податься в истопники, но матушка ни в какую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 Стороны прибередет. Батюшка и стопник Бенедикт Карпыч, дай огоньку. Моя-то зазевалась, а печь возьми да и погасни. А мы только-только собрались оладьи.